Эпилог? Конечно, проснулся, и ничего, ни Чичикова, ни Ноздрева, и, главное, ни Гоголя. Эх-хе-хе, подумал я себе, и стал одеваться и вновь пошла передо мной по будничному щеголять жизнь.